Это подготовило дальнейшее объединение Германии под прусской гегемонией. Что касается Давстрии, то она в 1867 году превратилась в дуалистическую австро-венгерскую монархию, и обе ее половины получили теперешнее конституционное устройство. В 1870 году Франция, завидовавшая успехам Пруссии, объявила этой последней войну в которой потерпела самую решительную неудачу. После того, как Наполеон III попал под седаном в плен, в Париже произошла революция, результатом которой было провозглашение республики. Пользуясь этим, Италия заняла Рим и положила конец светской власти пап. В начале следующего, 1871 года, была провозглашена Германская империя под главенством Прусского короля. Принявшего титул императора Германского, и Новая Империя получила общую конституцию. Франция лишилась эльзаса и Латарингии и должна была уплатить громадную контрибуцию. Германия сделалась первенствующей европейской державой, стремясь в то же время охранять свою гегемонию посредством союзов союз трех императоров: австрийского, германского. И русского в 70-х годах и тройственный союз Германии, Австрии и Италии с 80-х годов. Грозное положение, занятое новой империей, привело, в свою очередь, к теперешнему франко-русскому союзу. Во второй половине XIX века в Западной Европе окончательно восторжествовали конституционные порядки, которые стали вводиться и в новых государствах восточной половины Европы, возникших путем освобождения от турецкого ига – Греция, Румыния, Сербия и Болгария. В той же второй половине XIX века особенно важное значение получил социальный вопрос. В 60-х годах сделана даже была попытка организации Международного союза рабочих. В связи же с социальным движением стоит восстание Парижа весною 1871 года, известное под названием Коммуны. В настоящее время во многих западноевропейских парламентах рядом со старыми партиями существуют и партии рабочих. В истории восточной половины Европы обращают на себя в XIX веке внимание войны, который Россия вела с Турцией, и постепенное разложение когда-то грозной оттаманской империи. Уже в XVIII веке возник так называемый «восточный вопрос», история которого тесно связана с историей России. Православное население Турецкой империи давно смотрело на Россию как на свою будущую освободительницу. В XIX веке началось освобождение турецких христиан. В самом начале столетия произошло восстание сербов, которые по бухарестскому миру, 1812 год, между Турцией и Россией получили внутреннюю автономию. В 1820 году началось греческое восстание, которое благодаря заступничеству России, Англии и Франции окончилось образованием теперешнего греческого королевства, 1830 год с конституционным устройством. Этот результат был достигнут только благодаря войне России с Турцией, и вместе с тем улучшено было положение Молдавии и Валахии, поставленных к порте в простые даннические отношения. Все это сильно ослабляло Турцию. В 1831 году египетский паша задумал было не только отложиться от порты, но даже отнять у нее часть азиатских владений. И тогда султана спасло только заступничество России, которое стало пользоваться особым влиянием в Константинополе, крайнему неудовольствию западных держав. В 1853 году Франция и Англия даже предприняли войну против России в защиту Турции. Между тем христианские подданные порты продолжали все более и более волноваться. В 1875 году произошло восстание в Герцеговине и Боснии, а в следующем году Сербия и Черногория объявили Турции войну, за которую последовала новая русско-турецкая война 1877-1878 годов. Результатом ее было то, что Румыния и Сербия, ныне оба королевства – были признаны независимыми государствами. И, кроме того, создано было в вассальной зависимости от Турции княжество болгарское, а на юг от него – автономная провинция под названием Восточной Румелии, теперь фактически соединенная с болгарским княжеством. Одновременно с этим Босния и Герцеговина были переданы в управление Австрии, которая таким образом будучи вытеснена из Италии и Германии, получила своего рода вознаграждение на Балканском полуострове. Освобождение турецких христиан и образование из них новых государств имело своим результатом развитие на Балканском полуострове культурной жизни и проникновение в эти страны европейской цивилизации, между прочим, и западных политических форм. Очерк 9. Распространение всемирного господства европейских народов Постепенное расширение всемирной исторической сцены В некоторых больших исторических атласах можно найти картографические изображения того, как постепенно расширялась историческая сцена или как постепенно распространялась история по земному шару. Возьмем, например, первую же таблицу – прекрасном французском атласе Шрадера, на который дано 6 последовательных карт распространения истории за 2000 лет и за 450 лет до Рождества Христова, а после Рождества Христова через 250 лет, 1275 лет, 1550 лет и в новейшее время. Причем разными красками на белом фоне материков и островов. Отмечены те страны, в которых в указанные эпохи уже совершалась история. Рассматривая эту таблицу, можно самым наглядным образом представить себе, как история мало-помалу захватывала все большее и большее количество стран. На первой карте затронуты красками едва кое-какие пункты. На последней мало что остается незакрашенным. Одни только полярные области Старого Света и Северной Америки, внутренняя Африка, да кое-какие еще территории меньших размеров. Конечно, в таких картах много условного, но какие частные несообразности с той или другой точки зрения, мы в них и не обнаружили бы. В общем, они дают очень верную картину постепенного расширения исторической сцены» первенствующая роль народов арийской расы во всемирной истории и особое значение Европы. На названных картах, далее разными цветами, обозначены отдельные человеческие расы, игравшие роль во всемирной истории. И опять очень наглядное представление получается при рассмотрении этих карт, когда мы следим за распространением отдельных рас по земному шару. Самое главное, что здесь бросается в глаза при первом же взгляде, это все большая и большая окрашенность розовым цветом, выбранным для обозначения арийской расы, разных территорий Старого и Нового Света. В особенности преобладание этого цвета на последней карте. Составители карты сделали еще и больше. Они различили разными оттенками одной и той же краски арийцев европейских и арийцев азиатских, обозначив, первых, более темным тоном, а вторых, более светлым. Понятно, что именно более темный оттенок розового цвета оказался занимающим на последней карте и наиболее место. Это наглядное изображение распространения европейских народов и европейской культуры, то есть расширение европейской истории – которая продолжается теперь не только на своей родине, но и в Северной Азии, и в обеих Америках, и в Австралии, и на южной оконечности Африки. Европа – настоящий центр всемирной истории, опередивший другие части света в своем развитии и влияющий на них и в экономическом, и в культурном, и в политическом отношении. Ее народы колонизировали обширные пространства на всем земном шаре. Ее государства имеют массу владений в других частях света. Ее промышленность снабжает своими товарами самые отдаленные захолустья. И где только нет ее торговли. Ее технические изобретения проложили себе путь в самые отсталые страны. И в будущем, наконец, для всего человечества не может быть иной науки, кроме той, которая создана Европой. Распространение трех мировых религий в Старом и Новом Свете. К не менее интересным заключением приводит нас и рассмотрение карты религий, существующих на земном шаре. При первом взгляде на нее мы видим следующее распределение сплошных территорий, занятых последователями трех мировых религий – христианства, ислама и буддизма. Христиане населяют северо-западную часть Старого Света, то есть Европу, и имеют многочисленных представителей во всей Северной Азии, составляющей северо-восточный угол этого материка. Но здесь до сих пор еще очень много язычников – сибирские и народцы. Юго-восточный угол Старого Света является территорией, где главным образом сосредоточены буддисты – которые, впрочем, во многих местах живут бок о бок с представителями других религий, даосизм и конфуцианство – две национальные религии Китая. Что касается да то ему принадлежит весь юго-запад Азии и север Африки, где ислам и в настоящее время все более и более подвигается к югу. Вне Старого Света в Америке и в Австралии Из трех названных религий лишь одна, именно христианство, исповедуемое европейскими народами, имеет многочисленных последователей. Конечно, столь широкое распространение каждой из трех главных религий современного человечества среди народов, живущих в разных климатах, говорящих многими языками, стоящих на неодинаковой ступени культуры, как и долговременное историческое существование этих религий, буддизма – 24 века, христианства 19 веков, ислама – почти 13 столетий, имели своим следствием образование в каждом из трех миров, исповедующих названные религии, местных и национальных особенностей, разъединяющих и христианские, и магометанские народы, равно как и последователи буддизма на отдельные крупные вероисповедания и мелкие секты. В буддизме, например, различаются два основных толка – южный и северный буддизм. А в последнем особое место принадлежит так называемому ламаизму, исповедующемуся, между прочим, в России бурятами, некоторыми тунгусами и калмыками. В исламе с самого же начала также произошел религиозный раскол между суннитами и шиитами. И в большей части магометанского мира – утвердилось учение суннитов, а шиитство существует главным образом только в Персии. Нечего говорить вследствие общеизвестности факта, что вероисповедные разделения существуют и в христианском мире. Несмотря, однако, на внутренние несогласия, наблюдаемые нами в этих трех религиях, каждая из них держится известных общих основ, которые налагают печать на все миросозерцание исповедующих эти религии народов. Очень часто называют европейскую цивилизацию христианскую, и это имеет тот реальный смысл, что это есть цивилизация народов, исповедующих христианство. Но это, конечно, не должно обозначать ни того, что христианство является источником и основой всех сторон европейской цивилизации, ни того, что эта цивилизация была полным осуществлением высоких нравственных истин христианства. В первом отношении нужно иметь в виду, что христианство явилось в истории как «царство не от мира сего», а потому не оно, конечно, источник всего технического и научного прогресса Европы. С другой стороны, громадное воспитательное значение, какое должно было иметь христианство в нравственном отношении – всегда оставалось более желанием высоко настроенного идеализма, чем реальным фактом. Не только установление власти европейских народов над многими дикарями и варварами и перенесение к ним благ цивилизации, но и самое распространение христианства, этой «религии мира, любви и всепрощения» сопровождались страшными жестокостями и насилиями. Со времени отдаленных морских путешествий и открытия новых стран началась прежде всего деятельность миссионеров, отправлявшихся в разные части света для обращения туземцев в христианство. Во второй половине XVI века в католической церкви была даже основана с этой целью особая конгрегация для распространения веры «Конгрегацио де пропаганда фиде», по примеру которой Впоследствии возникли миссионерские общества и других исповеданий. Проповедь христианства охватила весь земной шар. Но во многих местах она встретилась с крайне неблагоприятными условиями. И не только там, где существуют старые религии, вроде буддизма или магометанства, среди последователей которых миссионерская деятельность особенно безуспешна. В современной Африке ислам сильно распространяется даже теперь. В большой именно степени мешал успеху христианской проповеди и образ действий европейцев по отношению к туземцам, истребление целых племен, обращение их в рабство, эксплуатация их труда и вообще жестокое обращение. Между прочим, печальные китайские события 1900 года объясняются как раз именно этой причиной. Разумеется, как технический и научный прогресс не вытекают сами из христианства, так еще того менее жестокости и насилия, какие позволяли и до сих пор позволяют себе европейские цивилизаторы в других частях света, могут быть поставлены на счет христианства. Напротив того, истинные христиане, то есть христиане не по имени только, но и по духу, находит лишь слова осуждения для всех тех ужасов и преступлений, которыми, к сожалению, так часто сопровождалось распространение европейской цивилизации. Здесь не место говорить об историческом и жизненном значении христианства, но прибавить все-таки нужно, что если и можно называть европейскую цивилизацию христианской, то только по ее отношению к тому нравственному идеалу, который одушевлял и одушевляет лучших ее деятелей. Для европейской цивилизации христианство было и остается великим источником нравственного идеализма, когда только оно само, под влиянием условий места, времени и среды, не превращается в мертвую форму безживого содержания. Сколько знает история таких искажений? От инквизиции – до насильственного обращения язычников в христианство. В последнем отношении то, что случалось при обращении варваров и дикарей Нового Света, уже раньше было испробовано в Европе, когда Карл Великий, например, крестил германцев, или потомки этих самых германцев мечом и огнем распространяли христианство у своих восточных соседей. Значение религиозного фанатизма отсталых стран. В былые времена при к европейской культуре мыслимо было лишь в форме принятия христианства. Это было в те именно времена, когда вся культура вообще имела религиозный, вероисповедный характер, а так как в отсталых внеевропейских странах и до сих пор культура сильно проникнута сакральным элементом, то религиозный фанатизм, соединенный с узким национализмом, является одним из главных препятствий к восприятию европейской цивилизации. Стоит только вспомнить турок или китайцев с их нерасположением к неверным и к наземцам. Но ведь подобного же рода явления, возможно, были и в христианском мире, когда вероисповедные различия выдвигались на первый план, и нашим предкам, например, многое в западной культуре казалось Порождением проклятого латинства или лютерской ереси, а потому принципиально ими и отвергалась. К той же категории явлений относится и недоверчиво-пренебрежительное отношение средних веков к античной литературе, как к языческой мудрости. Подобного рода явления исчезнут лишь тогда, когда вопросы религиозной веры не станут примешиваться к вопросам чисто светского содержания. И та или другая идея, то или другое изобретение, то или другое учреждение будут цениться по своей внутренней ценности, а не потому, что данную идею, данное изобретение, данное учреждение можно встретить у народов той или иной веры. Открытие и колонизация европейцами новых земель. После этих общих предварительных замечаний перейдем прямо к истории распространения европеизма в широком смысле слова вне самой Европы. Эта история начинается, как известно, с великих географических открытий конца Средних веков. В древности и в Средние века моряки не решались пускаться в море слишком далеко, плавали вдоль берегов, от мыса до мыса, от острова до острова. В XIV веке, как известно, итальянец Флавио Джеоия первый воспользовался свойством магнитной стрелки поворачиваться на север, чтобы устроить компас, при помощи которого сделалось возможным ориентироваться в открытом море и днем, и ночью, и в пасмурную погоду, и во время тумана. Первым народом, воспользовавшимся компасом для более отдаленных морских плаваний, были португальцы, которые решили пуститься прямо в океан. Они искали тогда морского пути в Индию, искали новых земель для покорения и новых племен для обращения в христианство. Португальские моряки открыли прежде всего в начале XV века остров Мадейру, потом острова Канарские, Азорские и Зеленого мыса и берега Северной Гвинеи. Мало-помалу португальцы дошли таким образом до экватора и перешли в Южное полушарие, а в 1486 году Варфоломей Диас достиг и южной оконечности Африки, то есть мыса Доброй Надежды. Через несколько лет после этого, в 1498 году, васка -да Гама. Обогнув Африку и проехав вдоль восточного берега до экватора через Индийский океан, достиг Индии. Одновременно с этим Колумб задумал другим путем проехать в Индию и по дороге открыть для испанского владычества и распространения христианства новые страны, именно плывя не вокруг Африки, а по Атлантическому океану, все на запад. Удачливый мореплаватель вовсе не думал, что океан так широк и что между западными берегами Европы и восточными берегами Азии находятся два громадных океана и очень большой материк. Так совершилось открытие Америки в 1492 год, незадолго до морского пути в Индию. За этим последовал ряд других открытий. Еще в 1497 году Венецианец Кабот на английских кораблях открыл северо-восточный берег Америки, Лабрадор, после чего около 1500 года сделался известным и весь восточный берег Северной Америки. Около того же времени сподвижник васко Гамы Кабраль открыл и занял именем Португалии Бразилию, 1500 год а в следующее десятилетие португальцы первыми из европейцев посетили Мадагаскар и появились на островах Индийского океана. Одновременно с этим испанец Бальбоа перешел Панамский перешеек и объявил неведомый до толи Великий океан собственностью своего государя, 1515 год. Четыре года спустя португалец испанской службы Магеллан обогнул Южную Америку, проехав из Атлантического океана в Великий, через пролив, до сих пор носящий его имя. 1519 год. После его смерти, во время этого путешествия, товарищи его вернулись в Европу вокруг Азии и Африки. Магеллан думал, что между Южной Америкой и Юго-Восточной Азией простирается обширная водная пустыня – но впоследствии мореплаватели стали здесь открывать новые и новые острова, а между ними в начале XVII века – австралийский материк. Эти великие географические открытия конца XV и начала XVI века были сделаны португальцами и испанцами, между которыми и разделились все вновь найденные острова и земли. Силы обоих народов направились тогда главным образом – на земельные приобретения и завоевания за морем. Так называемые «конкистадоры» целыми толпами чуть ли не каждый год отправлялись в новые страны за драгоценными металлами, за редкими произведениями природы и за индийскими товарами. В Африке, в Америке, в Азии португальцам и испанцам приходилось иметь дело с народами, стоящими в культурном отношении ниже европейцев и потому им легко было одерживать победы над туземцами. Часть их находилась еще в диком состоянии, и европейцы безжалостно их истребляли, обращали в рабство и делали предметом торговли. За конкистадорами потянулись в новые страны миссионеры, обращавшие туземцев в христианство. К чести их нужно сказать, что многие из них заступались за несчастных дикарей, но большую частью безуспешно. Испанцы в Америке заставили туземцев работать на плантациях и в рудниках, что оказалось совсем не под силу дикарям, совершенно не привыкшим к напряженному труду и питавшимся главным образом растительной пищей. Тогда их стали заменять более вносливыми неграми, которыми торговали португальцы еще с середины XV века начав вывозить их из Африки в Америку в самое первое время по открытии Нового Света. В Африке португальцы даже организовали настоящую охоту за неграми при помощи специально для этого дрессировавшихся собак. Только в XVIII веке началась проповедь против такого позорного пятна, лежавшего на европейской цивилизации. Отмена же торговли ими произошла лишь в XIX веке. Кроме дикарей, европейцы встретились в Америке с народами, уже стоявшими на известной ступени цивилизации и государственного быта. Это были Мексика и Перу. Первое из них представляло из себя государство, простиравшееся между двумя океанами, с многочисленным народонаселением, хорошо обработанной почвой и довольно развитой техникой. В 1519 году испанец Кортес предпринял с несколькими сотнями храбрецов завоевание Мексики, которую и овладел в очень короткое время благодаря огнестрельному оружию и союзу с племенами, под властными ацтекам. 1521 год. Впоследствии тот же Кортес открыл Калифорнию. Другое такое же государство было Перу. С еще меньшими силами, чем силы Кортеса, Это государство было завоевано испанцем же тридцать 1535 год. Одновременно его соперник Альмагра на юге от Перу овладел областью, известную под именем Чили, и все эти новые завоевания вошли в состав владений Испании. Мексиканцы и перувианцы были распределены между европейскими колонистами в качестве крепостных, обязанных работать на победителей. Совершенно так же португальцы, открыв морской путь в Индию, встретились в этой стране с народами, стоявшими уже на значительной ступени культуры. Туземцы не особенно дружелюбно приняли пришельцев, которые поэтому решились овладеть нужными им пунктами посредством войны. Уже васко -да Гама с успехом начал здесь борьбу с одним из туземных царьков, но после него Особенно много способствовал утверждению власти португальцев в Индии Альбукерке, который в начале XVI века подчинил им многие пункты на всем побережье от Армузского пролива до полуострова Малакки. После него португальцы завели поселение и торговые агентства на острове Цейлоне и покорили Малукские и Зонские острова. Мы уже видели, какие следствия имели для Европы все эти открытия И завоевания новых земель. Прежде всего прежние торговые пути уступили место новым. Раньше торговля Европы с Востоком находилась в руках венецианцев и генуэзцев, а также городов по Верхнему Дунаю, Парейну Ироне и у так называемой Ганзы. В XVI веке главными торговыми нациями сделались португальцы и испанцы. И Лиссабон занял положение одного из наиболее важных центров торговли с востоком. Хищническое хозяйничение обеих наций в новых странах и привычка у себя на родине жить за чужой счет без заботы о развитии сельского хозяйства и промышленности вместе с водворением абсолютизма ослабили в следующем веке и Португалию, и Испанию. И тогда главными торговыми странами сделались Голландия и Англия.